Глава пятнадцатая. Подстанция. Утром, вспомнив прошедший вечер и то, что ехать ей предстоит с Эриком, судорожно придумывая тему для разговора, Сесиль поглубже зарылась в одеяло. Идти никуда не хотелось, но опасения оказались напрасны. Напарник вел себя, как ни в чем не бывало. Более того, сам активно говорил по большей части об аэрболе, за что девушка была благодарна ему вдвойне, а на подъезде к участку их ждал сюрприз. «Алекс ждет нас у себя в кабинете», Эрик прочитал поступившее на планшет сообщение. Судя по лицу охотника, Алекс Флексор написал сообщение не в самой вежливой манере, и точно, стоило напарникам зайти в кабинет, как Флексор, раздраженный до нельзя, кивнул им на стулья. Лицо руководителя было настолько перекошенное будто ему только что пришлось съесть лимон целиком. «Вы из другого протектората ехали?» Алекс сходу накинулся на подчиненных. «Я рад, что у вас все хорошо, раз вы вместе приезжаете на работу, но усиленные меры безопасности никто не отменял». «Мы поняли, что виноваты, приехав всего на 15 минут раньше», спокойно ответил Эрик чем вызвал новый лимонный приступ у начальства. Что случилось? Пока ничего. Но есть мнение, что атака на энергетические объекты может повториться. Вокруг них сейчас наблюдается подозрительная активность со стороны демонов. Так что вот вам две на выбор. Восточная и западная. Остальные разобрали. Эрик кивком предложил выбрать Сесиль. Западная. Почти не задумываясь, ответила девушка. «Какая, собственно, разница? Не центральная же?» «Поздравляю!» «Это был счастливый билетик». Потер руки Алекс. «Вы только что выбрали ночное дежурство вне очереди. Идите готовьтесь. Дневное патрулирование улиц, так и быть, для вас отменяется». Охотница виновато посмотрела на напарника, но тот только пожал плечами в ответ. «Кто же знал?» что здесь вопрос с подковыркой. Не переживай. Уже вернувшись в свой кабинет, Эрик положил руку девушке на плечо. Наверняка на Восточной тоже предполагалось ночное дежурство, поэтому два этих места и оказались вакантны. Алекс иногда любит поиздеваться таким образом, когда они в духе. Привыкай. Впрочем, отмена дневного патрулирования казалась издевательством покруче, Теперь день предстояло провести за бумагами, изучением статистики и аналитики. В Сесиль лучше бы по району поездила, хоть какое-то разнообразие и свежий воздух, но выбирать не приходилось. Имя досмотра, после которого можно поехать на подстанцию, девушка ждала, как дня рождения в детстве. О западной подстанции охотница успела прочитать все, что находилось в открытом доступе, и в закрытом хранилище данных протектората для ее начального уровня допуска. Можно было попросить планшет у Эрика, но вряд ли там найдется что-то интересное. Как правильно заметил папа, ее все равно не пустят дальше, чем позволяет ее текущий уровень. Но кое-что она смогла узнать и на своем планшете. Западная подстанция начинала цепь, питающую энергетический барьер на границе, и весь защитный купол их мира. Одно сооружение не могло обеспечить должное питание защиты над их протекторатом, к тому же резервные источники необходимы, когда речь идет о безопасности, поэтому выпадение одного звена вряд ли способно ощутимо повлиять на купол. А вот если вывести из строя одновременно несколько, всю дорогу охотница ерзала на сиденье, Все-таки поездка на закрытый объект по нынешним меркам однообразной работы – целое событие. Это не патрулирование одних и тех же улиц. Задолго до высокого бетонного забора, спущенной поверх колючей проволокой, Сисиль почувствовала сильнейшее энергетическое поле, проходящее, несмотря ни на какие сдерживающие барьеры. Интересно, каково здесь постоянно находиться людям с даром? а демоны, как они себя чувствуют? Или для них это нормальный фон? Говорят, мир демонов насквозь пропитан энергией, и любой его житель умеет осуществлять простейшие манипуляции с ней. Сколько в таких историях правды, никто не знал. Демоны болтали многое, а дорога в их мир для людей все равно закрыта. Были смельчаки или идиоты? которые пытались провести ритуал призыва в обратную сторону. Некоторые даже переносились куда-то, куда именно неизвестно, не вернулся ни один. Но все равно почти каждый год находился демонолог, утверждающий, что он таки смог открыть врата. Папа называл это естественным отбором. «Гений вернется, а дураков не жалко», – считал Альфредд. Мама же пусть и жалела не вернувшихся бедолаг, полагала, что запрещать подобные эксперименты нельзя. Вдруг у кого-то да и получится открыть дверь в другой мир. А потом еще раз, чтобы вернуться и все запротоколировать. Сейчас же Сесиль с напарником находилась в месте, где разрыв между мирами существовал постоянно, но ничего материального пройти через него не могло. Зато энергия лилась, непрерывным потоком, с мощностью которого не сравнится ни одна допотопная электростанция, работающая на силе воды или ветра, и абсолютно экологично. Может, демонам надоело, что мы пользуемся энергией, которую они считают своей? Предположила девушка, стараясь хотя бы примерно прикинуть, сколько же Альтгра проходит здесь за сутки. Тысячи или счет ведется на миллионы. Тогда бы они вывели подстанцию из строя основательно, а разомкнули контур, восстановить который – дело нескольких часов. К тому же, если верить теориям, энергия бесконечна и не имеет величины. Не думаю, что демонам резко стало ее жалко, или в их мире возник дефицит. Это было настолько логично, что не поспоришь. Подстанция в ту ночь была – отвлекающим маневром, а заодно прикрытием, отлично видящие в темноте демоны, имеют больше преимуществ. На этой подстанции дежурил, наверное, целый взвод охотников, кроме обычной человеческой вооруженной до зубов охраны и трех периметров безопасности только на подходе к основному зданию. В здании их никто пускать не собирался, точнее Эрика бы пустили, но уровень допуска Сесиль был самый начальный, как и ранг охотника. И, чтобы не бросать напарницу, охотник тоже отказался от прохода дальше. «Ерунда. К генератору все равно не пустят. А в остальном там смотреть не на что», – отмахнулся охотник на предложение девушки зайти одному. Периметр был укреплен настолько, насколько это вообще возможно – Сесель и пробовать не стала дотрагиваться до видимого зеленоватого потока энергии, бегущего над невысокими металлическими кольями-проводниками. В то, что кто-то сумел преодолеть такой заслон, верилось слабо, но, судя по разговорам проверяющих, демон прошел сквозь, а после отключения генератора защита снялась сама. Теперь все думали, что делать – усиливать защиту подстанции или пытаться упрочнить энергетический контур генератора. И все-таки я не понимаю. Неважно, один был демон или несколько, контур разорвать нереально. Посмотри, какое сложное плетение. Не знаю. Пожал плечами напарник. Возможно, здесь решает не сила, а навык. Мастер энергии. Пронеслось в голове, но вряд ли простой продавец из магазина способен на подобные вещи, все-таки уровень низковат. А если кто-то сильный плюс, обладающий соответствующими способностями? Обход территории каждые 15 минут, проверка работоспособности защитных периметров, дежурство около входа в основное здание – вот и все задачи, которые поставило перед ними местное руководство. И к полному разочарованию Сесиль это мало чем отличалось от обычного патрулирования. Единственное отличие – огромная концентрация энергии, щекочущая нервы, ввинчивающаяся тонкими бурами в мозг. Часа через два голова с непривычки раскалывалась, таблетки практически не помогли. Только выработанная привычка и вместе с ней определенный иммунитет могут сгладить для одаренного негативные последствия. Эрик не жаловался – Пусть и стоял бледный, но молчал и от любой медикаментозной помощи отказывался. Сесиль, глядя на него, стоически терпела головную боль, жалея о глупом желании побывать на энергостанции и мечтала только о том, чтобы все поскорее закончилось. В два ночи плановый перерыв на полчаса в изолированном подземном здании, которое пусть и не до конца, но все-таки неизвестное, нивелировала большую часть энергии и ее эффектов. «Давай просидим здесь до утра», – простонала девушка, буквально падая на кушетку. Головная боль сходила на нет, пряталась где-то в районе затылка. Чтобы вернуться, стоит им выйти за дверь мини-катакомб. «Знаешь, я, конечно, сторонник дисциплины, но, наверное, тебя поддержу». Эрик сел на ту же кушетку в ногах охотницы, облокотившись о стену, постепенно к охотнику возвращался нормальный цвет лица. Часы безжалостно отчитывали время, а Сесиль представляла, как выйдет из укрытия и столкнется с новым приступом головной боли. Пока же глаза сами собой закрывались, поэтому звук сирены прозвучал как-то кощунственно, вырывающим из сладкой полудремы. Мысль, что об учебной тревоге их никто не предупреждал, пришла с запозданием в десяток секунд. Эрик, видимо, очень устал, раз вскочил всего на секунду раньше напарницы. Переглянувшись и ничего не говоря, охотники бросились на выход из убежища. От начала сирены до их возвращения ко входу прошла от силы минута, а охрана уже лежала оглушенная, но вроде бы живая. Забегая в здание под станции, позабыв обо всех неприятных ощущениях, только усиливающихся внутри, Сесиль отстраненно подумала, не накажут ли ее потом за превышение допуска и вход на закрытый объект. Хотелось надеяться, что нет, выбраться бы еще с этого объекта и желательно невредимой. Они пробегали коридоры с лежащими оглушенными людьми и с ловушками, которые не смогли не то что остановить, но даже немного задержать демона и чем дальше проходил демон, тем страшнее становилось. «Останься здесь», — поймал девушку за руку охотник, открывая какую-то дверь. «Дальше я пойду один». «Я с тобой». Сесиль бросилась было вперед. «Это приказ старшего». «Пожалуйста, Сесиль», — взмолился напарник, видя, что приказу охотница подчиняться не собирается. Девушка, стиснув зубы, отступила внутрь комнаты, провожая взглядом, побежавшего дальше Эрика. В комнате стояли мониторы, блоки управления, на которых неподвижно лежали сотрудники подстанции. Люди и демоны, одинаково оглушенные, с закатившимися глазами, но хотя бы живые. Все, кто попали под удар нападавшего, с ума сойти. Сисиль и представить не могла, какой силой он обладает и куда, спрашивается, сунулся Эрик. А ведь это центр управления генератором подстанции. Мониторы отключены, видимо, сработала экстренная защита, вырубившая все системы, любое действие сопровождалось требованием подтвердить доступ. Сняв с шеи одного из сотрудников чип и мысленно извинившись за самоуправство, Сесиль вставила его в паз. Экраны замерцали, показывая, на чем остановились в момент отключения. На самом большом мониторе крупным планом выведено изображение генератора – огромного энергетического ядра, похожего на атом – центр и вращающиеся вокруг орбиты. Судя по графику, стремящемуся вниз генератор останавливался, мощность падала на глазах, вращение орбит замедлялось. Демон останавливал генератор – совершенно немыслимая ситуация – которую девушка видела собственными глазами. На какое-то мгновение на изображении появился и сам демон. Мимолетный образ на фоне потока частиц мелькнул и пропал. Но что-то внутри охотницы дрогнуло. До того узнаваемым он был. Это просто невозможно. Ошибка, совпадение, все что угодно. Остаться или пойти. Сесиль колебалась всего секунду, прежде чем вытащить чип и выбежать за дверь. Она должна проверить, должна узнать наверняка, чтобы не мучиться подозрениями. В конце длинного коридора обнаружился и Эрик, бьющийся перед закрытой дверью к генератору. Дверь явно была сделана на совесть, и от атак охотника даже не прогнулась. «Я же просил!» А не один Алекс в их управлении умеет орать, «Смотри, что у меня есть». Охотница показала чип и вставила в приемник. Дверь открылась с характерным писком энергетического замка. Ничего не произошло, никто не выскочил, их не обдало жаром из-за приоткрывшейся створки. Активируя на полную мощность костюм, Эрик влетел внутрь, чтобы тут же развернуться и заблокировать вход. Но дверь захлопнуть перед носом напарницы не успел, Демон мгновенно оказался рядом, снося человека ударной волной. И Сесиль стремительно шагнула в зал генератора, едва светящегося, практически не вращающегося вокруг своей оси. Но генератор занимал девушку меньше всего. Хотелось ошибиться, очень хотелось, но не получалось. Он был полностью в броне, с головы до ног покрытой красной чешуей, местами шипастой, но без рогов, копыт, хвостов и прочих излишеств. На красном в мелкую чешуеку лице горели такие же красные глаза, но сами черты лица, несмотря на броню, были вполне узнаваемыми. «Сесиль, уходи!» Крик Эрика вывел из ступора. Не успела Сесиль обернуться, как силовой шар врезался в демона, точнее, должен был врезаться, но демон поймал его, как обычный мяч, а потом впитал, растворил, неважно, главное, что никакого вреда сильнейший выпад охотника ему не причинил. Только оставлять такое безнаказанным он не планировал. Нет. Девушка бросилась к демону, повиснув на его занесенной для удара руке. Пожалуйста, не трогай его. Наверное, он мог убить ее щелчком пальцев, как и всех, кто здесь находился но жизнь людям он сохранял. Об остальном Сесиль подумает после, когда все закончится, ведь нет ничего бесконечного. Демон опускал руку осторожно, а она также осторожно разжимала пальцы, стараясь не пораниться, помня об острых чешуйках в броне. «Мы сейчас уйдем. Я не хочу сражаться. Пока не хочу». Последнее было сказано шепотом, только для одного. Сисиль не решаясь повернуться к демону спиной, осторожно отступала к поднимающемуся по стенке Эрику. Красные глаза неотрывно следили за каждым ее движением, и девушка мысленно призывала его не сорваться. Среди охотников ходило множество слухов и легенд о демонах в броне, о потере самоконтроля, агрессии и жажде убийств, боевом безумии. Но конкретно этот – Кажется, вполне неплохо себя контролировал, а безумие скорее у нее, но об этом тоже после. Напарник смог подняться самостоятельно, но от стены, на которую опирался, сделать шаг не решался. Неплохо его приложило, если даже энергокостюм не смягчил удар. «Идем». Охотница подставила мужчине плечо. «Давай, Эрик», – ведя сомнения на бледном лице, дернула его за руку охотница, «Мы ему не соперники». Сейчас девушка готова была умолять охотника уйти, не проявлять героизм, потому что стоять в стороне и смотреть, как эти двое сражаются, она бы не смогла. Удивительно, но Эрик не стал спорить и отказываться от помощи. Они вышли в коридор, услышав сразу за собой щелчок замка. «Кто он? Ты его знаешь?» Напарник сел на пол, не собираясь уходить далеко нет конечно о чем ты не хватало только нервно засмеяться но сесиль сдержалась впервые видит как же подмога уже в пути он не выберется надеюсь пусть и надеялась девушка несмотря ни на что на обратное она обязательно спросит у него что происходит а он расскажет но потом все потом как ты Наклонилась девушка к охотнику. Совсем плохо, трудно сказать. Да жаловаться Эрик не собирался, стиснул зубы и терпел. Надо отойти, чтобы свои же не прибили. Подмога показалась одновременно с демоном из отворившейся двери из зала с генератором, и два удара тоже пошли с разных сторон в одно время, встретившись посередине. Взрыв оглушил С потолка посыпалась штукатурка. По стенам побежали трещины, здание содрогнулось. Щит, наспех поставленный Сесиль, предсказуемо не выдержал такого удара, но ударной волны девушка не почувствовала. Вокруг нее сиял еще один купол с красными искрами. Только вот об Эрике никто заботиться не собирался. Напарника явно вырубило. Девушка опустилась рядом с ним на пол, но ее защита вместо того чтобы растянуться на двоих подстраивалась под нее и огибала человека демон стоял тут же рядом готовясь прорываться к выходу пожалуйста попросила Сисиль показывая на своего напарника броня сглаживала мимику делая эмоции скудными но девушка могла поклясться что демон поморщился но главное защита растянулась на двоих и удар от которого стены в очередной раз содрогнулись, Сесиль не почувствовала, только отметила, что здание опять трясет, а потом демон, расчистивший себе путь, растворился. Не в прямом смысле, конечно, просто сделал движение вперед и пронесся мимо всех, разметав чудом уцелевшие после сокрушительного удара преграды в виде людей и баррикад, которые на скорую руку соорудили из подручных средств столы, стулья, вешалки. Щит над охотниками исчез, будто и не было, но Сесиль продолжала сидеть, прислонившись к стене и положив голову Эрика себе на колени, машинально отряхивая мягкие русые волосы напарника, засыпанные пылью и мусором. Единственное, что невольно подметила для себя из хорошего охотница, голова не болела. Остановившийся генератор ничего не излучал, можно спокойно сидеть и дальше, ожидая, когда же, наконец, за ними придут. А ведь им еще отчет писать. Потом прибежали какие-то люди, начали задавать какие-то вопросы, осматривать, ощупывать. Эрика хотели забрать, но Сесиль вцепилась в напарника, не желая отдавать. Вроде бы ее уговаривали, но девушка не хотела ничего слышать. Так их и увезли вдвоем. В больнице каким-то чудом отцепили, поместили в отдельную палату, хотя у Сесиль ничего не болело, о чем она говорила всему медперсоналу. Но ее почему-то никто не слушал, а потом вкололи укол, и девушка заснула. А проснулась почему-то дома. То есть сначала при пробуждении вопросов о том, почему она дома не возникла, Вполне нормально проснуться в своей кровати в пижаме после ночного дежурства. Ночное дежурство. Сесиль подскочила и побежала вниз, где обнаружила не только родителей, но и бабушку, дедушку, брата и еще троих незнакомых людей. Обратно по лестнице она поднималась с такой скоростью, что могла бы поспорить с любым демоном, почти любым. До вчерашнего ей было далеко. Сесиль вернулась на кровать. Сейчас ей начнут задавать вопросы, что отвечать. Перед тем, как ответить самой, ей нужно получить ответы от кое-кого другого, но для начала привести себя в порядок. Мама появилась через 15 минут, когда девушка была умыта, причёсана и полностью одета. «Дорогая», — Эмма обняла дочь, прижав к себе. «Ты как?» В голосе женщины чувствовались плохо сдерживаемые слезы. «Плохо. Вот он единственный способ избежать разговора, а точнее немного отложить. Все болит, голова не соображает, я не знаю, как Эрик, планшет остался в его энкаре, и кто те люди внизу?» «Твой напарник в относительном порядке», — сходу успокоила мама, — «Думаю, с неделю ему придется отдохнуть от работы. А те люди – это папины коллеги из Центрального управления. Они ведут дело по энергостанциям. С утра ждут, когда ты проснешься. Но знаешь, пусть ждут и дальше. Сначала тебя необходимо показать врачам». Мама решительно взяла Сесиль за руку и потянула на выход. «Подожди, возьму сумку». Девушка подхватила на ходу небольшую сумочку. В больницу это хорошо. «А как я оказалась дома?» «Мы тебя забрали. Нам сказали, что ты не пострадала и разрешили тебя увезти. Когда я узнала, что ты была на той подстанции...» Договорить Элла не смогла, только быстро стерла выступившие слезы. «Сисиль». Все присутствующие стояли и ждали ее, Бабушка комкала в руках платок, вот тебе и хладнокровная охотница, гроза демонов. Брат, взъерошенный и помятый, взволнованный отец и стоящий рядом с ним седой мужчина, в котором, несмотря на преклонный возраст, чувствовалась сила, а еще страх, не за себя. Мамины родители не дожили до сегодняшнего дня. Теоретики, ставящие опасные эксперименты, зачастую рискуют больше охотников. Троих незнакомцев девушка тоже заметила и отметила их цепкие взгляды, что они знают и о чем могут подозревать, как много могли увидеть на записях камер. После такого шквала энергии большинство приборов, включая камеры, должны были выйти из строя, но наверняка какие-то уцелели и продолжали съемку. «Мы едем в госпиталь, Сесиль необходимо показаться врачам». Мама обняла дочь за плечи, почти враждебно смотря на ловчих из Центрального. И едва ли не впервые в сознательном возрасте девушка была благодарна ей за защиту. «Хорошо», — легко согласился один из служителей протектората. «Тогда мисс Андерфер может подъехать к нам сама завтра, одна». На последнем мужчина сделал ударение. «Я приеду». Видя, что мама собирается возражать, «Ответила охотница. Главное, что теперь у нее появилась отсрочка и немного времени». «До встречи, мисс». Гости развернулись к хозяевам дома, прощаясь со всеми. Миссис Андерфер их ждать не стала. За руки вывела дочь из дома и посадила в анкар Жаль, байк так и стоит возле управления. Кто же знал, что утром они не вернутся с дежурства». В госпитале мама на правах служителя протектората потребовала главного врача и полный осмотр для дочери-охотницы. Требования миссис Андерфер выполнили и следующие два часа прошли для Сесиль за сдачей анализов и прохождением тестов на разном оборудовании. Ничего серьезного, естественно, не обнаружили, чем мама, кажется, осталась недовольна, не поверив в достоверность исследований». «Мама, возвращайся домой», – попросила девушка, – «я заеду к Эрику и в управление заберу байк». Элла явно не хотела ее отпускать, но то ли у нее имелись свои дела, то ли она решила, что опасность уже позади, поэтому, взяв обещание Сесиль вернуться не поздно, женщина все-таки уехала. Теперь охотнице предстояло поговорить с напарником и выяснить, что он запомнил и понял в палату к охотнику девушка входила на выдохе эрика можно не бояться пока а там посмотрим выглядел молодой человек не так плохо как могло быть после встречи с высшим демоном правая рука в гипсе зато отчет писать не заставят приходу на парницы эрик удивился и обрадовался это хороший признак прости что ничего вкусного не привезла Заходя, извинилась Сесиль. «Да ладно», — улыбнулся Эрик. «Я рад, что ты в порядке. Это настоящее чудо, что ты не попала под удар демона и что он тебя не прибил, когда ты на него кинулась возле генератора. Ты даже не представляешь, как рисковала». «Большее чудо, что я не попала под удар своих. Вот кто бил на поражение», — улыбнулась охотница, — стараясь увести напарника от скользкой темы. «Своих можно понять. Они во что бы то ни стало хотели его поймать. И все же, как тебе удалось. Поделишься секретом?» Эрик привстал, садясь на кровати, приготовившись слушать. «Да нет, никаких секретов», — замялась Сесиль. «Может, я просто оказалась в той зоне, где воздействие энергии было минимальным?» «Вряд ли» покачал головой напарник. «Во-первых, мы стояли слишком близко, а во-вторых, удар шел сплошным потоком, сомневаюсь, что он мог кого-то не зацепить. То есть вариант, что мой щит оказался лучше твоего, ты даже не рассматриваешь?» — сменила тактику девушка. «Не то чтобы не рассматриваю, просто не понимаю, как от такого можно было закрыться. Но если ты смогла, то правда...» Большая молодец. Вообще, это была просто случайность. Решила чуть сбавить обороты Сесиль, а то вдруг напарник решит как-нибудь попросить продемонстрировать такой суперщит. Я, честно, сама не поняла, как и что получилось. Наверное, с перепугу у меня открылись какие-то скрытые резервы. В любом случае, я рад, что ты не пострадала. А значит, сможешь написать отчет за нас двоих. — обрадовал Эрик. «Может, отчеты как-нибудь дотерпят до твоего выздоровления?» — заныла охотница. «У тебя лучше получается писать». «Это ты с Алексом сама договаривайся. Тебе надо учиться». Присек готовящиеся возражения напарник. «И учиться договариваться, и учиться писать отчеты». «Зачем ты вообще про них вспомнил?» — вздохнула Сесиль. Так бы я с чистой совестью делала вид, что забыла. А теперь придется делать вид, что забыла, и мучиться при этом. Нет уж, — погрозил пальцем здоровой руки Эрик, чтобы к моему возвращению через неделю все отчеты были написаны, а я на правах травмированного готов подписаться под твоими словами. «Ты деспот и тиран похлеще Алекса», — вздохнула девушка. «Завтра заеду к тебе». «Привезу фруктов и вкусняшек. Может, подобреешь?» «Очень жду вкусняшки», — улыбнулся Эрик. и «Э, сисиль спасибо, что помогла». «Да брось, мы же напарники», — отмахнулась охотница. «До завтра». Итак, с Эриком на первый взгляд проблем возникнуть не должно, кроме отчетов, которые он на нее перевесил. Но отчеты казались ерундой, в отличие от предстоящего допроса ловчими. К тому же Алекс Флексор то ли был более лоялен к девушкам, то ли пребывал в хорошем расположении духа, то ли так завален работой, что особо не обратил внимания на мнущуюся в его кабинете подчиненную. Но отчет разрешил на пару дней отложить и на работу завтра не приходить. «Сесиль», — остановил ее в дверях начальник, — «Вы замечательно себя проявили на подстанции. Я видел часть уцелевшей видеозаписи. Не каждый опытный охотник так отважно бросился бы на демона и не паниковал бы рядом с ним. Вы очень смелая девушка и очень везучая», — с улыбкой добавил Алекс. «Спасибо, мистер Флексор». Девушка надеялась, что ответная улыбка получилась естественной, потому что с везучестью она бы поспорила. Байк ждал ее ровно там, где она оставила его вчера. Вчера, окажется, что прошла целая неделя. Слишком много всего успело случиться меньше, чем за сутки. Мысленно пожелав себе удачи, охотница стартанула вперед. Ее снова ждет встреча с демоном, с высшим демоном, живущим в их мире.